ничего непоправимого, кривляясь, как невоспитанная девчонка, передразнила она. Да что ты в этом понимаешь? Под конец она всё-таки сорвалась на крик, закрыла лицо руками, выбежала из комнаты. Из коридора донеслись торопливые шаги и приглушённые всхлипывания. Всё завершилось мощным хлопком какой-то дальней двери. Даже так, шурф восхищённо покачал головой. Он был похож на заправского гурмана, которому только что довелось попробовать какой-нибудь раритетный коньяк сорокалетней выдержки. Ну и зачем тебе понадобилась вся эта комедия? У Каризнина спросил я: "Почему ты не даёшь мне выпустить пару тройку смертных шаров и устроить нормальный человеческий допрос, если уж тебе так приспичило разыскать бесценную пропажу по имени Урмага?" Мы попусту теряем время и треплем нервы этим достойным людям, и к слову сказать, провоцируем их на дурацкие покушения, между прочим, смертельно опасные для их собственного здоровья, как недавно выяснилось. Зачем всё это? Я вот всё стараюсь понять, кто из нас спятил, я или ты? И впервые в жизни мне кажется, что у тебя больше шансов победить при голосовании. Ты уж не обижайся, дружище. Что ж, если тебе действительно необходимо знать причины моего поведения, я к твоему слугам. Lonely Lockley отвёл мне шутовской поклон, вполне в духе сэра Мелифаро. Я видишь ли, не уверен, что мои мотивации непременно покажутся тебе приемлемыми, поэтому и не спешил открывать карты. Но если уж ты требуешь объяснений, постарайся внимательно меня выслушать и хорошенько обдумать всё, что я скажу. Возразить всегда успеешь. Его многообещающее вступление было прервано чудовищным грохотом. Пол под нашими ногами заходил ходуном. Дверь, ведущая в коридор, захлопнулась с таким пафосным грохотом, словно она была крышкой гроба. Зато окно напротив распахнулось, и в комнату влетела стая упитанных летучих мышей. Представители инфернальной фауны огласили помещение друженым воем, немного похожим на волчий, и принялись исполнять под потолком фигуры высшего пилотажа. Бочки, надо сказать, удавались им особенно. Я охнул, вскочил со стула, на всякий случай прикрыл лицо правой рукой и поспешно защёлкал пальцами левой, выпуская смертные шары. Впрочем, я быстро понял, что малосимпатичные зверьки были обыкновенным наваждением. Мои залпы не причиняли им никакого вреда. Маленькие шировые молнии беспрепятственно катились к противоположной стене, где им была предоставлена дивная возможность вспыхнуть мягким изумрудно-зелёным светом и угаснуть навсегда. Летучие мыши по-прежнему кружили под потолком, убедительно имитируя выступление сводного хора вервульфов, но я по инерции метнул ещё чуть ли не полдюжины шаров прежде, чем смог успокоиться и занять своё место. Сэр Лонн Лилокли изволил укоризненно покачать головой. Забавно, неужели-то сразу не понял, что они не настоящие? Это же заметно с первого взгляда. Шурф даже не поленился усмехнуться краешком своего неулыбчивого рта. Таких существ просто нет в природе. Не волнуйся, Макс. Маленькая леди Ули в гневе и ничего лучшего не смогла придумать, бедняжка. Но для девчонки, выросшей в лесу графства Хотта, она на удивление способная колдунья. Пошли отсюда, мрачно предложил я. Поговорим в другом месте. А вот этого делать не стоит ни в коем случае, строго сказал мой друг. Не забывай, наша грозная госпожа Ули очень дорожит своим домом и не станет наносить ему вред. Пока мы сидим в этой комнате, потолок не обрушится на наши головы. А вот если мы вернёмся в отведённое нам жильё, пристройкой, знаешь ли, можно легко пожертвовать. Ну да, ради такого святого дела, как похороны незваных гостей, кивнул я. Ладно, останемся здесь. Тогда расскажи мне сказку. Ты обещал, если сказка и ты любезно называешь беседу о наших делах, тогда расскажу. Но сначала, если тебе не очень трудно, угости меня замечательным напитком, который ты неоднократно добывал из щели между мирами на протяжении нашего путешествия, попросил он. Чаю хочешь? улыбнулся я, пряча руку под стол. Хорошее дело, вот только обстановка не слишком располагает. Тебе очень мешают эти твари? сочувственно спросил Шурф, с удовольствием пробуя крепчайший Эрл Грей из спешно добытой мною полулитровой кружки. А ты как думаешь? Мельтешат тут, да ещё и вой стоит. Мой друг поднял руки над головой и совершил плавное круговое движение. Шум стих, летучие мыши исчезли, словно и не было ничего. «Они бы исчезли и без моей помощи, если бы ты не концентрировал на них свое внимание», — снисходительно объяснил он. «Но поскольку тебе никак не удавалось отвлечься...» Мне пришлось применить этот нехитрый магический приём. Хотя как ты уже заметил, с тех пор, как мы переступили порог этого дома, я стараюсь обходиться без магии. Это как раз дело хозяйское, хуже другое. Ты стараешься, чтобы и я без неё обходился, проворчал я. И перед появлением наших маленьких крылатых друзей из Преисподней ты как раз великодушно согласился объяснить мне истинные причины своего экстравагантного поведения. Иногда мне жаль, что ты не пишешь книги, внезапно перебил меня Шкурф. У тебя есть манера изясняться столь необычными фразами. что порой я испытываю желание перенести их на бумагу, дабы ознакомить с ними других ценителей словесности. Хочешь, записывай, кто ж тебе не даёт? Я пожал плечами. Давай отложим беседу о моих сомнительных талантах на потом. Ладно. Лучше рассказывай, пока ещё что-нибудь не стреслось. Объясни, почему ты не позволяешь мне быстренько околдовать семейства кутаков и покончить с этим дурацким делом, и я от тебя отстану, буду сидеть в углу, молчать в тряпочку и героически отбиваться от наводнений, ядовитых растений и падающих на голову камней. С какой стати ты вдруг решил обходиться без магии? «Только имей в виду, если ты собираешься сказать мне, будто ворожба в доме кутоков угрожает благополучию этого мира, я не поверю, скажи спасибо сэру Джуффину Халли. Он так лихо разыграл меня во время беспорядков с мемуарами Йонги Мелихаиса, что слово-сочетание «мир рухнет» не вызывает у меня ничего, кроме некоторой неловкости». «Да нет, Макс...» Не говори ерунду, отмахнулся Лон Лилокли. Но на таком расстоянии от Угуланд можно колдовать сколько угодно, если получится, конечно. Не сомневаюсь, что у нас с тобой получится и не только здесь, а даже в Арварохе, так что это тоже не проблема. Просто я решил воспользоваться этим пустяковым в сущности случаем, чтобы понять, чего мы с тобой на самом деле стоим». «Как это?» — ошеломленно спросил я. «Каким образом ты собираешься это выяснить?» — скажи на милость. «Для начала...» Я намерен выяснить, сумеем ли мы с тобой два таких могущественных человека распутать это простенькое дело, не прибегая к ворожбе. Знаешь, Макс, будет весьма прискорбно, если обнаружится, что без моих перчаток и твоих смертных шаров мы не в силах справиться даже с этими волосами, простодушными лесными колдунами из графства Хотта. Но на кой тебе понадобились такие эксперименты просто из любопытства? Не только. Он немного помолчал и будничным тоном добавил: "Не хотелось бы тебя пугать, но знаешь, ведь могущество вроде нашего не драгоценный камень, который можно спрятать в тайнике и быть уверенным, что это достояние останется при тебе до конца жизни. Иногда магическая сила покидает своего обладателя без каких бы то ни было видимых причин, а потом возвращается или не возвращается. Так тоже. Бывает. Он внимательно посмотрел на меня и одобрительно заметил: "Вижу, мои слова не произвели на тебя особого впечатления, или ты просто мне не веришь? Если бы ты сказал мне это пару лет назад, я бы постарался тебе не поверить. А если бы всё-таки поверил, непременно грохнулся бы в обморок, усмехнулся я. Ну или хоть в штаны навалял бы на худой конец. А сейчас даже не знаю почему, но мне действительно всё равно. Вода дала, вода взяла, как любят говорить представители одного мудрого маленького северного народа с на моей по счастью далёкой родине. Ладно, и что с того? ты решил провести генеральную репетицию на всякий случай. Да, согласился Шурф. Заодно в виду подсчёт ситуаций, в которых мы могли бы погибнуть, если бы не владели магией. Пока, можно сказать, всё идёт неплохо. Вот только давишний камень над входом такая примитивная ловушка, но она вполне могла оказаться фатальной. Это, конечно, был непростительный промах. Ну, кутки-нибудь не просто каменюку приготовили, но и глаза тебе отвели. Но почему ты вдруг решил провести эту самую репетицию? Дурное предчувствие? Тебе кажется, что сила может скоро покинуть тебя? Думаешь, пора подготовиться? Да нет, что ты, отмахнулся он. Никаких предчувствий нет и быть не может. Такие вещи всегда случаются внезапно. Просто я уже очень давно хотел проверить себя в подобной ситуации, и до да всё не было случая. Я ведь был занят исключительно служебными делами и не мог позволить себе неоправданный риск. Как-то задолго до того, как ты появился в Йехо, сэр Джуффин рассказал мне о том, как он сам утратил могущество, и его рассказ произвел на меня весьма сильное впечатление. Полагаю, именно на такой эффект он и рассчитывал. «Ты же знаешь, наш шеф никогда ничего не делает без далеко идущих целей». Да, уж он у нас великий стратег. Невольно улыбнулся. Я вот уж чего не могу представить так этот Джуффино, утратившего могущество. А когда с ним это случилось? В молодости? Нет, гораздо позже. Сила ушла от царя Джуффино в ту пору, когда он уже зарекомендовал себя в качестве Тарийского охотника и могущественных врагов у него было столько, что любой здравомыслящий человек на его месте постарался бы умереть добровольно, просто чтобы не растягивать сие сомнительное удовольствие. В его распоряжении оставались только изворотливый ум, и непреклонное намерение выжить не так уж мало, нерешительно сказал я, и не так уж много. Не забывай, что сотни людей весьма искушённых в магии считали своим долгом избавиться от китарийского охотника, а тут такой случай, и как он выкрутился, ему пришлось удрать. из Соединенного Королевства. Джуффин переменил внешность. Заметь, ему пришлось довольствоваться самыми примитивными ухищрениями, поскольку обращаться за помощью к специалистам было равносильно самоубийству. Ловко прикинулся ограбленным иррашийским купцом Благо отлично говорил на их странном наречии, нашёл своих, с позволения сказать, земляков, разжалобил их какой-то печальной историей, присоединился к каравану и в конце концов оказался в Ираше. Ир Там он провёл несколько лет. Поначалу стал простым уличным торговцем, продавал вэр тамошним мастеровым. А что это за дрянь такая ВР, удивлённо спросил я. Не сказал бы, что дрянь. Серьёзно? словно речь шла о принципиально важных вещах, возразил Шурф. ВР это сорт ирошского пива. В отличие от камры, пиво у них отличное. По крайней мере, на мой вкус. Сэр Джуффин рассказал мне, что за пару лет ему удалось сколотить небольшой капитал и открыть свое дело. Он держал трактир, где посетителям подавали все тот же вер и небольшой выбор холодных закусок. За прилавком стоял сам Джуффин. Он не мог позволить себе роскошь платить наемному работнику. Я неудержимо расхохотался, представив, как изумительно смотрелся сэр Джуффин Хали, сосредоточенно наполняющий кружки за прилавком пивной. — Да, сейчас это действительно кажется забавным, — согласился Шурф. — Даже не верится, — я задаченно покачал головой. — А он тебя не разыграл часом? — Поначалу я и сам так думал. Эта история показалась мне настолько неправдоподобной, что я дал себе труд проверить некоторые факты, признался лон Лиокли. Оказалось, Сержу Фин рассказал мне чистую правду. Он прожил в Ираше 7 лет, если я не ошибаюсь, а потом пришло утро, которое он назвал самым восхитительным утром в своей жизни. Его сила вернулась, словно прошедшие годы были обыкновенным пустым сном. Разумеется, Сержу Фин тут же избавился от своего бизнеса и вернулся в Яхо. Странная история, вздохнул я. Почему он мне её никогда не рассказывал? Случая подходящего не было, полагаю, пожал плечами Шурф. И знаешь, что мне показалось самым удивительным? Сэр Джуффин сказал мне, что теперь считает годы, проведённые в Ираше, не только тяжёлым испытанием, но и самым полезным опытом в своей жизни. Он утверждал, что именно тогда и узнал себе цену. И ещё он сказал мне: что никогда не чувствовал себя столь свободным, как в те дни, когда понял, что может жить, даже утратив единственный смысл своего существования, просто жить, несмотря ни на что, без надежды, без цели, без обещания награды в конце испытаний. Он ведь не знал тогда, что его сила вернётся. Думал, его настигло какое-нибудь древнее проклятие или царство, от которого не существует. Предполагал, что вслед за могуществом уйдёт и жизненная сила, а потому приготовился к скорой смерти. И только гораздо позже, вернувшись вьеха и получив доступ к тайной библиотеке ордена семилистника, Сэр Джуффин выяснил, что утрата могущества на время или навсегда, как повезет, явление весьма распространенное среди практикующих истинную магию. Бич магов — вот как называется этот недуг в древних рукописях Ханхоны. Говоря о чистоту от его откровений я испытал настоящий ужас в первые с тех пор как безумный рыбник вырвался из рук мёртвых магистров ордена ледяной руки. Разумеется, сейчас мирные времена, и вряд ли моей жизни будет угрожать опасность, если я вдруг стану беспомощным, как новорождённый Но есть вещи, которые хуже смерти. Что может быть хуже смерти? Тихо спросил я. Когда умрём, разберёмся. Неожиданно подмигнул мне Шурф. Ладно, хватит об этом, пожалуй. Хвала магистру, у нас есть другие заботы, решительно заключил он. Подожди, попросил я. Выходит, из-за истории нашего шефа, которая так тебя впечатлила, мы сидим тут, как два идиота, и стараемся в разумить семейства Кутаковых при помощи задушевных бесед. Не понимаю, в чём собственно состоит вызов. Хлопот много, это правда, но, как я уже сказал тебе в самом начале, Я решил воспользоваться случаем и испытать, на что мы с тобой годимся. Этот упрямец казался мне слегка смущённым, но менять своё решение он явно не собирался. Я с самого начала попросил тебя потерпеть всего пару дней, добавил он. Если, скажем, завтра вечером я окончательно пойму, что обычными методами мы ничего не добьёмся, Я сам попрошу тебя пустить в ход свои смертные шары. — Поскольку сделаешь вывод, что грош нам цена? — сочувственно спросил я. — И как мы с тобой после этого жить на свете будем? — Ну ты даешь, сэр Шурф, такой вроде бы взрослый, серьезный дядька. — Ладно, к твоему сведению, я тоже азартный человек. Со мной в своё время никто в карты играть не садился, поскольку я славился привычкой крушить мебель в случае плохой сдачи. "Это ты к чему?" спросил он. "А к тому, что я с удовольствием поиграю по твоим правилам", объявил я. "Никаких проблем, дружище, мы их с дерьмом сожрём, без всяких там смертных шаров и прочей мистической дрябидени". Как бы в подтверждении моих слов, пол в комнате снова заходил ходуном. В окно ворвался порыв ураганного ветра, а в коридоре раздалось зловещее хихиканье, больше похожее на крик кикиморы. Ну, и что дальше? строго спросил я у окружающей обстановки. Это, как ни странно, подействовало. Пол снова стал казаться вполне надежным. Хихиканье прекратилось, ветер утих. Я заговорщически подмигнул Лонли Локли, в глубине души удивляясь внезапной перемене собственного настроения. Сейчас я был готов перевернуть мир, скажу больше, я был готов голыми руками удавить каждого, кто откажется предоставить в моё распоряжение точку опоры необходимую для выполнения этой операции. Значит так, решил я. Ты соршур в как хочешь, а я собираюсь для начала хорошенько обшарить весь дом. Составишь мне компанию? Неужели ты полагаешь, будто пропавший урмага просто заперт в одной из комнат. Недоверчиво спросил Шорф: "По-моему, это было бы слишком". "Разумеется, я не думаю, что он сидит в одной из комнат", улыбнулся я. "Просто хочу как следует сориентироваться на местности и потом. Когда побываешь в чьей-то комнате, начинаешь лучше понимать её владельца. А о многочисленных мелких секретах, которые копошатся в каждой спальне, я уже не говорю". какая-нибудь записка. Впрочем, нет, вряд ли кто-нибудь из кутыков вообще умеет писать, но всё равно, кто знает, что попадётся нам на глаза. Пожалуй, ты прав, согласился лон Лилоклин, но я ещё планировал побеседовать с каждым из кутыков. Возможно, кто-нибудь из них окажется разговорчивее, чем леди Ули. Некоторым людям чужая смерть развязывает языки. Остаётся решить, что следует сделать раньше. Разумеется, обшарить комнаты, пока их обитатели хоронят своих мёртвых. Впрочем, можно сэкономить время. Ты общаешься с кутаками, я обыскиваю дом. Вечером встречаемся и делимся информацией. По-моему, отличный сценарий. Не уверен, что это удачная идея. Нам лучше держаться вместе. Не такие уж они безобидные хозяева этого дома к тому же, их много. Я-то с ними и без магии, пожалуй, справлюсь, а вот ты? Боишься оставить меня без присмотра? улыбнулся я. Я уже взрослый дядя, дружище, обещаю тебе, что не буду вздрагивать при виде летучих мышей, лягушек, пауков и прочих чудес нашей доброй феи Ули. И родственников твоих драгоценных обижать не буду, честное слово. Но если кто-то из них захочет откусить мне голову, я сумею за себя постоять, ты же знаешь. Знаю, но он замялся, подбирал тактичные формулировки, надо полагать. Никаких но, бружище, решительно сказал я и ехидно добавил: А то вечером завтрашнего дня я буду вынужден признать, что спасуин только на один единственный бессмертный подвиг стоять по стойке смирно, спрятавшись за твоей надёжной спиной. Сейчас меня было легче убить, чем убедить, что обыскивать дом занятие бесполезное, но это был не внезапный приступ слинового упрямства. Просто у меня уже был готов план, как мне тогда казалось, просто замечательный. Если уж шурфа перемкнула на дурацкой идее проверить, чего мы стоим, и мне не светило удовольствия оглушить своими смертными шарами всех кутаков по головна, я решил, что никто не мешает мне устроить небольшой перекрестный допрос мебели, посуды и прочих неодушевлённых предметов. вполне могло статься, что судьба злополучного урмага решилась в одной из комнат дома, а есть ли и нет Что ж, ничего страшного. Я был совершенно уверен, что обитатели дома не раз обсуждали между собой его исчезновение, и уж друг другу они наверняка говорили куда больше, чем расскажут нам. Если вещи в их комнатах согласятся открыть мне семейные тайны кутаков, считай, дело сделано. Я не сомневался, что сумею правильно распорядиться полученным знанием. Собирался выдать его за очередное интуитивное озарение или сфабриковать цепочку сложных умозаключений, с помощью которых якобы пришел к определенным выводам. Я здорово надеялся, что шурф меня не раскусит. В последнее время я все-таки научился врать. Даже Джуффи на пару раз обвел вокруг пальца, а этот дорогого стоит. Все прочие мои подвиги попросту меркнут по сравнению с этим достижением. — Ладно, — неохотно сказал Шурф, — поступай, как считаешь нужным, только побереги свою голову, сэр Макс, и головы моих свойственников, если это не будет противоречить моей первой просьбе. — Все будет хорошо, — твердо пообещал я. Двинулся к выходу. Тут же наткнулся на первое препятствие. Дверь, ведущая в коридор, оказалась запертой. Я не сомневался, что об этом позаботилась расстерженная ведьмочка Ули. Что ж, оставалось надеяться, что прочие проблемы будут не сложнее этой. Можно применить магию или следует вышибать дверь ногой? Ехидно осведомился я. Я готов играть по твоим правилам с аршурф, но не хочется без особой надобности крушить чужую собственность. Это чудо природы, всерьёз призадумалось. Я с любопытством ждал его решения. Думаю, в данном случае ты вполне можешь воспользоваться соответствующими магическими приёмами. Наконец, сказал он: "Не сомневаюсь, что в случае крайней нужды ты вполне способен взломать эту, да и любую другую дверь в доме своими силами. Пожалуй, нам не следует быть столь щепетильными в мелочах". "И на том спасибо", улыбнулся я. И с удовольствием применил на практике совсем недавно приобретённое полезное умение. Пару дюжин дней назад я как раз взял несколько уроков у Нонминориха. Наш нюхач с детства был крупным специалистом по взлому дверных замков. Его знаете ли? Мама научила.